Добравшись до покоев принцессы, в которых он квартировал уже практически легально, Грон обнаружил там давно ожидаемых гостей. В каминной, на обтянутых роскошными гобеленами диванах, скромно сложив на коленях крупные мозолистые руки, этак настороженно и испуганно озирались по сторонам шуршан и гарус. А рядом, в креслах, свободно развалившись, наслаждались тонким ликером ботелей и пург. «И на кого, господа, вы оставили Аноту?» произнес Грон, останавливаясь на пороге и окидывая взглядом живописную картину. «Грон! Анатиер!» Взгляды слились в один, и в следующее мгновение Грон очутился в крепких объятиях друзей и соратников. Еще будучи под следствием, он с помощью барона и карта передал Загулем распоряжение оставаться на месте и удерживать город, не пуская туда никаких войск, подчиняющихся Королевскому Совету, если полномочия их командира не подтверждены лично им или принцессой. Так что все время его заключения друзья прожили в тревожном ожидании. Не мудрено, что когда из столицы пришли вести о том, что Грон освобожден и с него сняты все обвинения, а затем и личное распоряжение Грона о немедленном прибытии к нему Шуршана с помощниками, пурки бытелей не выдержали и рванули вместе с ним. Тут скорее оставалось удивляться, почему в каминной не сидит весь офицерский состав его аноты в купе сотни другой ветеранов. Ладно, ладно, задушите, рассмеялся Грон. Ну все, хватит, хватит. Когда восторги улеглись, Грон уселся перед камином, развернув кресло так, чтобы видеть всех присутствующих. Итак, докладывайте, что сделано. Все переглянулись. Причем скорее довольно, чем недоуменно. Перед ними был прежний грон, и это означало, что все идет своим чередом. Напряженно, неожиданно, опасно и захватывающе интересно. Так это Анатер! Первым начал Шуршан. «Мастры Милон выделил пару подмастерьев одного своего, а еще одного от мастро Кузуса. Оба толковые, но особливо тот, что от мастры и Милона». «Он говорил, что собирался сделать малого компаньоном, но тот, как услышал, что может послужить графу, вам то есть, анатер, так и вцепился в ваше предложение, как клещ». Шуршан смущенно хмыкнул. Грон, понимающий, кивнул. Еще перед отъездом он попросил мастры и Милона подобрать пару человек из числа молодых приказчиков или помощников-купцов имея в виду впоследствии развернуть разведывательную сеть из числа купцов и их людей. Люди должны были годик постажироваться у Шуршана, а затем заняться созданием собственных сетей, одна из которых должна была базироваться на Агберпорт, а другая – на Загулем или даже на Зублуз. На хозяйстве я оставил Бравана, а сам, как вы и велели, вот здесь – Шуршан смущенно развел руками и в очередной раз покосился на диван, на котором сидел, и на стены каминной, обтянутые шелковыми обоями с золотым тиснением. В таком роскошном помещении он явно чувствовал себя не в своей тарелке. Грон кивнул и перевел взгляд на Ботилея. Тот, до сего момента с улыбкой слушавший доклад Шуршана, мгновенно посерьезнел и начал свою часть доклада. В Аноту набрано еще около 800 сотен человек, почти половина – добровольцы из городского ополчения, хорошо зарекомендовавшие себя во время осады. Остальные – наемники. Восьмерых из числа новичков Шуршан взял на заметку. Он перевел взгляд на начальника их секретных служб. Шуршан согласно кивнул и добавил. И ловкие руки докладывал, что у него появилось несколько подозрительных типов. Грон взглядом задал вопрос Шуршану. Совершенно очевидно было, что Черный Барон давно уже взял под контроль заметную часть главарей преступного мира Насии, да и в другие королевства вполне мог забросить свои щупальца. Поэтому еще в загулеме Грон начал разрабатывать операцию по созданию в преступных сообществах Насии собственной сети. Для чего требовалось вначале хотя бы собрать информацию о том, какие из группировок Насии, Ну или для начала Зублуса, находятся под контролем Черного Барона. А какие пока относительно независимы. А затем, сыграв на противоречиях, провести вербовку. Для чего предполагалось использовать людей из окружения Акмантера ловкие руки. Но тот упорно отказывался идти на более тесное сотрудничество, блюдя, так сказать, честь честного вора. «Не извольте беспокоиться, Натер успокоил его Шуршан. Акмантер, как услышал, что тут с вами приключилось, так сам прибежал и предложил подмогнуть вам с помощью его собственных связей в Акберпорте. За вас весь загулем теперь горой стоит, можете не сомневаться. Это было хорошей новостью. Грон довольно кивнул. «Ладно», – он снова повернулся к батилею. «значит, у нас около двух тысяч мечей». «2300, если быть точным. Но твоим требованиям соответствует всего около 1200. Остальных еще учить и учить. Ничего, время будет. Вот только вальяжничать нам совершенно некогда. У нас тут, как вы, наверное, слышали, мятеж. Так что большая часть наших герцогов и графов сейчас примутся активно разорять земли герцогов Оржени. А заметную часть королевской армии отправят охранять границы. Я думаю выпросить у принцессы полка 3-4 и отправить их в Загулем. А уж там нагружу вас переобучением и их. К исходу кампании по подавлению мятежа я хочу иметь под рукой тысяч 10-12, хорошо обученных новой тактике мечей. Сдается мне, они не помешают, когда настанет время выяснить, кто есть кто в этом славном королевстве. Грон задумался. Пока все развивалось так, как оно и должно было, исходя из его прикидок. Нет, если бы у него была возможность вообще все устроить по собственному разумению, он бы многое делал не так. Например, вообще не отвлекался бы на небольшую гражданскую войну в королевстве, а собрав мощный кулак, ударил бы по носии, сосредоточив усилия на захвате столицы и пленении Черного барона после чего мятеж рассосался бы сам собой, либо был бы подавлен куда как более легко. Но, как говорится, дай нам, Господи, силы изменить то, что мы можем изменить, терпение перенести то, что мы изменить не в силах, и мудрости, дабы суметь отличить первое от второго. Пока Грон был не ключевой фигурой на доске, и потому приходилось считаться с желаниями, чаяниями, ожиданиями и запросами слишком большого количества фигур. Так что оставалось только придерживаться избранной тактики и ждать момента, когда можно будет сделать свой ход. Впрочем, был еще один фактор, который мог бы превратить любую деятельность в совершенно бессмысленную. Грон повернулся к Пургу. Тот спокойно выдержал его взгляд, а затем молча качнул головой. «Ничего». И это было самым плохим. Ибо основной задачей, стоящей перед Пургом, было попытаться хоть что-то выяснить по поводу того, почему местный владетель демонстративно манкирует собственными обязанностями, вот уже который год не вмешиваясь в буквально тотальную войну, охватившую все местное владение, именуемое «Шесть королевств». Две жизни назад... Грон появился на свет под именем Казимира Яновича Пушкевича. 14 лет он потерял всю семью и оказался ввергнутым в горнило самой страшной из боен, когда-либо устроенных человечеством. Пройдя всю Вторую мировую войну и выжив на ней, он стал известен всем разведкам мира под агентурной кличкой Клыки, которая наилучшим образом отражала его сущность. Европа, Азия...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 которую люди успели создать за время, прошедшее с предыдущего катаклизма. А затем, чтобы этот порядок оставался неизменным, наблюдала специальная организация, именуемая Орденом. Орден обладал некоторыми технологическими возможностями, часть из которых была недоступна даже той цивилизации, стоявшей на лестнице технологического развития намного выше этой, из которой вышел Казимир Пушкевич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 что природа силы, с помощью которой владетели правили этим миром, сродни природе Творца, который Грон был щедро опален еще в прошлом мире. И это принесло некоторые неожиданности. Так, например, выяснилось, что безымянные, личная гвардия владетелей, состоявшая из людей, лишенных памяти, и вообще осознания собственного «я», зато ставших нечеловечески сильными, ловкими и не знающими страха, а также беспредельно преданных создавшему их владетелю, внезапно признали Грона своим повелителем. Грон был вынужден спешно покинуть пределы владения, в котором очутился в момент своего переноса в этот мир, и отправиться исследовать его, по пути строя планы, как обустроиться в этом мире и разыскать артефакт под названием «Белый шлем», способный в момент смерти переносить сознание того, на чью голову он надет, следующий мир. Он совершенно не собирался задерживаться в этом мире надолго. Но действительность опять внесла свои коррективы. Грон встретил друзей, свою любовь, а затем и столкнулся еще с одним пришельцем из другого мира. Это был калантель исполнительной стражи кулака возмездия великого равноправного всемирного братства Микхин Акмегак в этом мире носивший имя Черного Барона, ближайшего советника короля Насии. Судя по набору жизненных ценностей и приемов работы, эта исполнительная стража являлась чем-то вроде гитлеровского гестапо или НКВД времен Ежова, так что Грон и Черный Барон мгновенно оказались по разные стороны баррикад. Барон сумел взять его в плен, попытался склонить к сотрудничеству, повязав кровью причем кровью той женщины, которая была Грону дорога. Хотя в тот момент Грон еще не знал об этом. А затем, когда им смельсель удалось вырваться из его лап, нанес удар, убив отца принцессы, короля Агбера, и обвинив в преступлении самого Грона. И теперь в их противостоянии с Черным Бароном наступал следующий этап. «Добрый день, господа!» «Ужасно рада вас видеть», – с искренней радостью в голосе произнесла Мельсиль, входя в сопровождение оборонной карты в гостиную. Пурк и Ботелеев, скачив, тут же отвесили галантный поклон, приложившись к ручке принцессы. А шуршан и гарус густо покраснели и согнулись в обычном крестьянском поклоне, даже не попытавшись хоть как-то повторить исполненное их товарищами по ДД. «Вот ведь интересно». Видели же оба, и принцессу, и барона. Да что там видели? Рядом скакали и разговоры вели. А с бароном так и дрались плечом к плечу, и никакого смущения при этом у них не наблюдалось. А вот попали в незнакомую и роскошную обстановку королевских покоев, и все, стушевались. Нет, не зря все-таки короли и епископы тратили такие деньги на постройку величественных дворцов и соборов. Уж очень точно рассчитано все. Весьма способствует устойчивости власти. Лишь бы сама власть не подводила, да и потомкам прибыток славный. Сколько туристов готово тратить бешеные деньги, чтобы только попялиться на Версаль, галерею Уфицы или собор Святого Петра?